«Хм, а по вам, юноша, незаметно, чтобы вас так уж сильно эксплуатировали!» — ухмыльнулся Гриф. Спорить с настырным дядькой никто, естественно, не решился. Девра их даже в чем-то очень сильно понимал. Одно дело — толкать пламенные речи среди таких же раздолбаев и пустобрехов, а другое — доказать что-то взрослому сложившемуся человеку, да еще отставному офицеру. Посчитав спор выигранным, Сыщик вышел снова покурить и чуть ли не носом к носу столкнулся с коллегой метро Эрлотта, чародеем по имени Лирку Дершан. Не то чтобы Гриф был очень в курсе дел Хоквардской академии, но близость Фахагила к рассаднику магических знаний делала всех его жителей невольными свидетелями частых визитов и встреч между волшебниками. А Дершан в последнее время зачистил Хокварт. Эрлот однажды представил мужчин друг другу, и с тех пор грифдой в рай не мог избавиться от чувства годливости, испытанного при рукопожатии. Рука у мэтра Дершана оказалась влажная и липкая. — Вы тоже столичный вояж? — удивился Легру. — А как же расследование? С ним все в порядке, продвигается. — Замечательно. Я так и передам мэтру Эрлоту. Как? «Он в Эрфирене?» «Да. У всех есть дела в столице, не только у вас», – фыркнул колдун. «Встретимся на выставке». И, истолковав удивленный взгляд сыщика по-своему, пояснил. «Ну как же! Все газеты трубят, что в кои-то веке немагическая техника почти достигла уровня магической. Это будет очень забавное и поучительное зрелище. Нельзя упускать такой редкий случай». «Я к вас всех потянула в аэрофирен!» — изумился Гриф. «Прямо как мухи на мед, начиная с моей разлюбезной лолил». Вернувшись мыслями к сбежавшей возлюбленной, сыщик окончательно расстроился и более не стал приставать с расспросами к Троицы, Хотя те продолжали ему активно не нравиться. Девка эта неудовлетворенная. Демагог в очках и смурной студентишка. Если не сказать хуже, студеноид. Звучит, как заразная болячка, но уж больно похож на какого-то, простите, зердитель воспаленного аденоида. И здоровенный кожаный баул, который тот вез с нескрываемой опаской, точно старинный бабушкин хрусталь. Грифу тоже не нравился. С большим трудом сдерживаемый гнев бурлил где-то за грудиной. С этими плаунными бабами проще простого заработать себе болезнь сердца. Да, например, стенокардию или по-простому грудную жабу, и помереть в цвете лет, ибо от баб все зло от них. Обидно же, право слова, обидно. Разве он словом или делом обидел девчонку? Нет. Бил? Никогда. Заботился, как умел. И вот так сбежать без единого словечка объяснений, без записки малейшего намека, разве это по-честному? Воистину, мужчин и женщин все творец слепил из разной глины, и никогда мужчине не понять мотивов поступков этих вздорных пучков пестрого муслина с кошачьими понятиями о верности. Но желание найти коварную лолил крепло в грифе с каждым часом. Думаете, он не способен сыскать столь приметную особу, только лишь из-за громадных размеров города? Да запросто! Правда, сначала бывший капитан Рейнджеров отловит студента медика Кайра Финскотта, потом убийц юных хоквардских колдунов, получит свои денежки, а далее займется непосредственно синеглазой любовницей. Так будет правильно, ибо в первую очередь дело, а чувство опосля. Никому, кроме одного лишь всетворца, не дано прозреть грядущее. Никакому чародею не потело отодвинуть плотную завесу, отделяющую сегодня от завтра. Непроглядна ее густая матовая чернота для взоров смертных. И как бы ни сетовали люди на подобную несправедливость, отрицающую всякое заблаговременное расстилание соломки в особо опасных местах, но невидение это, по сути, есть неоцененное благо. Божественный принцип незыблем – все или ничего. Либо будущее сочтено, взвешено и отмерено от сели до сель, включая знания дня и часа своей смерти, либо оно сплошь загадка и предмет для раздумий и планов. Хотя, в то время как окно в завтра закрыто наглухо, дверь во вчера распахнута настежь, отправляйся дорогами прожитого, сколь душа пожелает. Некоторые из смертных настолько мудры, что, черпая знания в прошедшем, прозревает о том, что только должно случиться. Разумеется, Феймрил подобной мудростью не обладала, а Росу так и вовсе не повезло – его дверь во вчера оказалась заколочена наглухо. Но оба в ту промозглую ночь с 8 на девятый день месяца Ариса одинаково чувствовали – эта ночь В странном доме посреди кладбища для них последнее. Потом будут иные ночи в других местах. Хорошие или плохие, полные грез или бессонные, вместе или порознь. Никто, кроме вершителя, не ведает о том. Не будет только обшарпанных стен, горящего камина с мистически гудящей трубой и шороха на чердаке от летучих мышей и сочащихся во всей щели холода и лунного света тоже не станет, и без шумных шагов за порогом. Сытый и довольный Рост Джеведж рассматривал раковину и с нескрываемым наслаждением курил трубку, Похоже, одновременно на ловчего сокола и охотничьего пса. Столько хищной радости плескалось в его глазах. А может, то всего лишь отражались в расширенных зрачках сплохи пламени? Фэм напоил его антидотом и теперь примостилась рядом, обхватив руками колени, то и дело поглядывая в сторону купленной утром одежды на громоздкой вешалке. Приятно было снова ощутить себя благородной женщиной, а не бездомной бродяжкой. «А давайте потанцуем!» – вдруг сказал Рус, отложив в сторону трубку. «Обстановка располагает. место предостаточно даже для мазурки», – будто мысли читал честное слово. А вы умеете? Усомнилась Фейм и смутилась в своей резкости. Я имела в виду, помните ли вы танцевальные па? Честно говоря, нет, признался Лорд Джевич, но тело должно вспомнить, даже если разум не дает подсказку. Идея показалась мистерс Эрмат весьма заманчивой. А почему бы нет? Давайте, ухмыльнулась она, танцевать ночью, без музыки, на кладбище Это вполне в духе наших потрясающих приключений. Вот именно. Да еще и в паре с сумасшедшим бродягой. Будешь что рассказать на старости лет? <coughs> в общем, знакомым. Прозвучало не слишком весело, но Рос не собирался отступать от задуманного. Он встал, приподнял шляпу и церемонно поклонился своей соратнице. Позвольте пригласить вас на танец, Феймрил Брам. Как полагается этикетом, мистер Сермат потупила взор, скрыв позорные огонечки в тени ресниц, вложила свою ладонь в ладонь Роса и грациозно стала. Дама начинает с правой ноги вперед. Кавалер с левой назад. Плие. Раз. Шаг по диагонали. Два. Разворот. И подтягивается правая нога. Ставится перед левой. Правильно. Три. Обе ступни на пол, плие. Сначала они глядели больше под ноги, чтобы не оттоптать друг другу носки. Но потом медленный, плавный и взаимно приятный ритм был найден в текучей мелодии старого доброго золотого полдня, которая стала нашептывать фэм. Раз, два, три, раз, два, три, поворот. Полдень золотой в волосах заплутал, где коронован огненным летом принцесса весна. Медленное, неспешное кружение на целомудренном расстоянии, чуть отстранившись. Не дай Боже задеть больную ногу Росса. Маленькое плие, шаг вперед. На раз скользящий шаг правой ногой вправо по диагонали, вес на правую ногу. На два разворот через правое плечо, левая нога скользя становится за правой. На три правая нога подтягивается к левой, ступни опускаются на пол, плие. Ах, этот чудесный миг забвения и отрешения от тревог, когда раздвигаются границы, и можно дать свободу воображению, наполнить пустынный дом развалюху светом свечей, блеском хрусталя и запахом духов. Где-то же они и есть, те самые тонкие вина, струяющиеся шелка и огненная корона летней царицы. Вы замечательно танцуете, милорд. Надо полагать, не одна портуфель туфель, вами на дворцовых паркетах,